«По-моему, она испытала даже некоторое разочарование от моей покладистости, как человеку у которого слишком легко удался тщательно подготовленный розыгрыш». «И вы так спокойно это воспринимаете?» «А вы ждали, что я в ужасе полезу под стол, начну творить крестное знамение или хотя бы закричу «Нет, никогда!» <слых> «Что вас удивляет?» Точка зрения Джордана Бруна у нас признана официально. Сомневаться в ней только товарищу Шкловскому позволительно, для остальных же как бы дурной тон. Обскурантизм как бы. Люди посерьезнее меня симпозиумы устраивают по проблемам контакта. Меня другое смущает. Какая причина заставила уважаемых пришельцев уведомить именно меня о своем прибытии, да еще столь... «Приятным способом. Надеюсь, вы занимаете достаточно высокое положение и уполномочены вести переговоры. Правда, я, к моему глубокому сожалению, к встрече не готов. Не облечен, а также не знаком с этикетом и протоколом. Сказал я все это и испугался, что переиграл. Возьмет, обидится и уйдет. Кого попроще искать? Не надо, Алексей». Этот тон вам не к лицу. А причина есть, как ни странно. Я сама в свое время задавала этот же вопрос. Можете себе представить? С точки зрения инопланетного разума, мы с вами наиболее подходящие объекты для контакта и выполнения некой миссии. Как это для нас с вами нелестно, не могу, но допускаю. «Странный вы!» — вздохнула Ирина. «Не могу, не допускаю, надо же!» «А чего тут странного?» «Очень просто. Оснований верить в свою исключительность среди пяти миллиардов землян у меня при всем самоуважении нет. Но если контакт все же должен осуществляться на индивидуальном уровне, то от отчего не допустить, что субъектами...» А равно объектами такового можем быть и мы с вами, как и любой другой произвольно выбранный индивид Да, логика у вас Логика вполне простая, но в обычной жизни люди предпочитают вполне бессознательно заменять логику эмоциями, стереотипами, так называемым здравым смыслом И попытки кого-то к действительно логическому мышлению или, упаси бог, поведению воспринимаются окружающими как странность и даже вызов. Стройные логические рассуждения любят также называть демагогией. Те, кто знает это слово. Но суть сейчас не в этом. Если я избран, то хотелось бы знать, чем же пришельцы руководствовались. Видите ли, В строгом смысле их нельзя назвать пришельцами. На Земле они физически не присутствуют. «Да... А где же они?» «На орбитальном корабле?» «На базе в поясе астероидов?» «На комете Галлея?» «Нет, эм, тут совсем другое. В вашем понимании они вообще не существуют». «Тоже хорошо», — подумал я. По крайней мере, неординарно. Поскольку я уже решил любым путем продолжить столь неожиданное и в высшей степени интригующее знакомство, мне осталось только играть в ее игру и по ее правилам. А в них еще предстояло разобраться, не давая ей оснований усомниться в моей искренности и лояльности. Когда тебе под сорок такими подарками судьбы не разбрасываются. Это в юности я мог на предложение нравившейся мне девушке пойти в кино ответить, что этот фильм уже видел. Знаете, Ирина Владимировна, давайте так. Вы мне все расскажете подробно с самого начала, а то я не силен в теории. Как говорил Козьма Прутков, многие вещи нам непонятны не от того, что наши понятия слабы, а от того, что сии вещи не входят в круг наших понятий. «Ну, если вы так считаете и располагаете достаточным временем, неограниченным, без тени лицемерия», — воскликнул я, но про себя добавил, лишь бы не оказаться в положении супруга Шахерезады. А в глазах Ирины вдруг, как мне показалось, промелькнуло нечто очень похожее на плохо скрываемую иронию.